Глава семнадцатая. Полина. Пока я, подперев кулаками подбородок, смотрю в окно на улыбающихся неуклюжих или, наоборот, очень уверенных в себе людей разного пола и возраста, рассекающих лед вдоль и поперек, Дамир подливает мне горячий облепиховый чай. Спасибо. Улыбнувшись своему тренеру, обнимаю крошку обеими ладонями и с удовольствием вдыхаю насыщенный аромат трав. Твои друзья точно не обидятся на то, что ты сидишь здесь со мной? Спрашиваю у него. Не переживай за них, смеется Дамир. Они найдут чем заняться. Честно говоря, мне за неделю на работе вот так. Проводит ребром ладони по горлу. Хватает постоянного гула. Клиенты, музыка, коллеги. Но в этом сезоне новый каток стал едва ли не самым модным местом города. Так что пришлось поехать. Чтобы поставить галочку «Здесь был Дамир?» Что-то вроде того. В зале обсуждают, хоть в теме буду. «А тебе здесь нравится?» «Да». Сделав глоток чая, смотрю на красоту елки. Издалека она выглядит еще шикарнее. Переливается огнями, бликует глянцевыми шарами. Когда дома есть зависимый от алкоголя человек, праздник перестает быть праздником. Он превращается в нервотрепку. Ведь это очередной повод приложиться к бутылке, причем вполне официальный. И даже если родной человек ведет себя спокойно в пьяном угаре, все равно тревожно, неприятно и тоскливо. К друзьям тоже не сбежишь, думаешь. Но ну вот как я его тут одного оставлю? У нас и так, кроме друг друга, никого нет. А Новый год – семейный праздник. Большая елка была только в детстве. Я росла, а праздничное дерево, наоборот, становилось все меньше. Когда папа начал пить, я оставила в своей комнате веточку, чтобы пахло праздником, раскладывала гирлянду по письменному столу, и все. Настроения на большее не хватало. Сегодня внутри меня все трепещет совершенно по-детски, ведь скоро очередной Новый год. А тут воздух пропитан очень крутыми эмоциями, что аж волоски на руках встают дыбом, дыхание все время перехватывает и сердце стучит быстрее. Еще и Дамир смущает, делая ненавязчивые комплименты и глядя на меня, как на симпатичную девочку. «Тогда допивай чай и пойдем еще покатаемся», — предлагает он. «Я та еще фигуристка», — отвожу взгляд от его теплых карих глаз. Да и я не великий хоккеист, хоть поржем, если свалимся», — пожимает плечами. Это он лукавит, конечно, чтобы мне было спокойнее. Я успела увидеть, как уверенно он держится на коньках как и бесячий коптиль. Но так мне греет душу выражение Ваниного лица на рандомном свидании, что улыбаться начинает до боли в щеках. Забавное, посмеивается Дамир. Идем? Поднимается. Галантно помогает мне надеть куртку. Пока я застегиваюсь, вкладывает в принесенный счет наличные, а я прячу согревшиеся ладошки в варежках. Обходим каток по бортику, забираем свои коньки, оставленные на хранение у работника проката. Переобуваемся. Тренер помогает мне правильно застегнуть шнурки. Удобно? Проверяю, как зафиксирована нога и киваю парню. Он подает мне руку для опоры и ведет за собой налет. Найти среди катающихся своих новых знакомых оказывается не так-то просто. Когда я уходила, девочки с сыном Таси были прямо у елки, а сейчас переместились гораздо дальше. Нам надо к ним. Я обещала Лизе надолго не исчезать. Не хочется, чтобы Ваня на нее рычал так что, отталкиваясь ногами от изрезанного лезвиями коньков льда, двигаюсь прямиком к ним. Сводного совсем нигде не видно, это и к лучшему. У моего настроения есть все шансы прожить чуточку дольше. «Тебя потеряли», — говорит Лиза. «Черт!» — вздыхаю. Орал. «Ну, так». Неопределенно качает ладошкой в воздухе. Порычал малость, не переживай, ему даже полезно. «А где он, кстати?» еще раз оглядываясь по сторонам. Подружку свою пошел провожать. У нас с девочками есть предложение? Какое? Становится любопытно. Тут недалеко находится прикольный караоке-бар под названием «Истерика». В свете того, что наши мальчики недавно серьезно проштрафились, мы особенно сильно хотим туда попасть. «Ты?» — Лиза показывает на меня пальчиком. «С нами?» «Обещаю!» — почти шепчет она, запредельно довольно улыбаясь. «Будет весело!» «Дам...» — оглядываясь, Ир... «Ваня!» — от неожиданности и страха, резко опалившего легкие. Непонятно, откуда взявшийся коптель подъехал, схватил Дамира за капюшон и откатил за собой в сторону от нас. «Не лезь, сами разберутся!» Рядом со мной встает Лиза и показывает в сторону трибун, где вся их стая уже поднялась на ноги и внимательно смотрит на лед. К нам подъезжает Уля Саишей. Меня берут за руку и крепко сжимают пальцы. Да, слез приятно ощутить такую поддержку. За гулом голосов нам не слышно, о чем говорят парни. Улавливаются только общие интонации и взаимно напряженные взгляды. «Только попробуй мне все испортить, Ваня. Я же на твоих подружек не кидаюсь. Какого черта ты себе позволяешь? Это даже не квартира твоя. Они с Дамиром подъезжают к нам». Коптель засовывает руки в карманы штанов и, склонив голову, что-то пытается мне предъявить своими лисими глазами и мимикой, изображающей возмущение. «Я поеду, чтобы не нагнетать». Едва коснувшись мои щеки холодными пальцами, тихо говорит Дамир. «Увидимся завтра на тренировке». «Я постараюсь перенести ее на восемь. Договорились?» «Напишешь?» «Обязательно. Хорошего вечера» обращается ко всем и уезжает от нас, резко оттолкнувшись ногой от скользкой поверхности. «Что ты ему сказал?» Подхожу и толкаю Ваню в плечи. «Правду, что ты дома обязана быть в десять и не хрен ему возле тебя тереться». «Копсель, ты? Ты?» «Да таких слов еще не придумали!» Топаю, забыв, что я в коньках. Ноги разъезжаются, и я стремительно лечу вниз. Ванька ловит, резко дергает вверх и прижимает к себе. Его пронзительные, полыхающие гневом глаза непривычно близко. Это очень сильно дезориентирует, как и запах его одеколона, дразнящий ноздри и ощущение его напряженного тела даже через слои одежды. «Отпусти меня сейчас же!» – требую, уперев ладони в его плечи. «Никаких мужиков, Полина!» – дышит мне в лицо ментолом и горьковатным сигаретным запахом. «Рано тебе еще!» Разжимает руки, но придерживает, чтобы я вновь не рухнула на лед. Я уже взрослая, Вань, напоминаю ему. Ну а разве Коптель станет слушать? Есть два мнения. Неправильное и его. Ой, дурак! Тянет Лиза, крутя пальчиком и виска. Ваня только глаза закатывает и отворачивается к друзьям. Все вместе мы добираемся до проката, переобуваемся, сдаем коньки и распределяемся, кто с кем едет. А можно мне с вами? «Прошу у Лизы. Есть риск, что если я сяду к сводному, мы не доедем до караоке живыми». «Садись, конечно». Не задавая лишних вопросов, легко соглашается Ванина подруга. До этой минуты я думала, что к машинам за пару десятков миллионов относятся бережнее, но Коптель сильно меня удивил, злопнув по колесу любимые игрушки, прежде чем сесть в салон. С дверью он тоже сильно не церемонился. «Ай, это так больно!» — морщится Беркут. «Бедняжка Феррари!» «Девчонки, нельзя же быть такими жестокими!» — косится на нас. Я возмущенно открываю рот, но за меня отвечает Лиза. «Мы только начали!» — чмокает своего парня в нос и кивает мне на их синий корвет.